Глава третья. Что тут думать? Прыгать надо? Увидев, с каким спокойствием Ветров воспринял процедуру досмотра, я был удивлен, но решил придержать вопросы при себе до удобного случая, который представился лишь, когда туринские патрульные покинули борт резвого, даже для виду не поинтересовавшись содержимым двух ящиков, покоящихся в каюте. Шлюп вздрогнул и отстыковавшийся патрульный отвалил в сторону. Вот он появился в обзоре и, описав широкую дугу, скрылся из виду. «Им что, в самом деле нет никакого дела до нашего груза?» — спросил я, когда резвый лег на прежний курс. «Ни малейшего», — подтвердил Святослав Георгиевич. «Шлюп частный, не торговый. Проверять личные вещи экипажа патруль может только в исключительных случаях, а контрабанда — это забота портовых властей». «Вот если бы мы планировали посадку в Турине, тогда да, патрульные непременно поинтересовались бы нашими ящиками. Тогда зачем вообще был нужен этот досмотр?» «О, это Хельга решила проявить любопытство. Формальная проверка документов, пожал плечами ветров. Мало ли, вдруг у нас на борту какие-нибудь головорезы притаились». Хельга бросила на меня короткий взгляд, но я предпочел его не заметить. Уж кем-кем, а головорезом я себя не считаю ни в малейшей степени. Разговор утих, словно сам собой. Негромко гудели нагнетатели над головами, чуть слышно щелкал высотометр, когда резвый менял высоту в погоне за попутным ветром, да время от времени трещал радиотелеграф, отвлекая внимание нашего капитана. Это проплывавшие внизу порты требовали обозначить себя. Следующий патруль заинтересовался нами, когда солнце уже начало клониться к горизонту, а на востоке замерцала странная искра, словно блестка. Миланские патрульные оказались такими же болтливыми, как и туринские. Вся разница была лишь в цвете шкур да языке. Если на туринцах были синие скафандры с золотистыми наплечниками, то миланцы предпочли белые шкуры, на наплечниках которых намалёваны красные кресты. А еще, в отличие от своих собратьев из Савойского герцогства, миланцы говорили только по-итальянски, что, впрочем, не стало для Ветрова проблемой. И опять то же самое. Патрульные прошлись по шлюпу, мельком оглядели каюты и салон, бегло просмотрели документы и откланялись, а мы продолжили свой путь. Так заинтересовавшая меня блестящая искра оказалась высокой фиоренцей. Огромная полусфера — выросла перед нами, когда земля уже окунулась в ночь. Отблески садящегося солнца огнем сверкали на гигантских гранях ажурного купола, опирающегося на вакуумную подушку диаметром в десяток километров. Как? Как они смогли построить что-то подобное на высоте в добрых 6 миль над землей? И вопрос второй. Как мы туда заберемся? Шлюп не предназначен для полетов на такой высоте. «Ломаешь голову над тем, как мы туда попадем, а?» Словно прочитав мои мысли, усмехнулся Ветров. Я заторможенно кивнул, не отводя взгляда от вздымающейся впереди громады парящего города. Святослав Георгиевич повернулся к Хельге. Та тоже во все глаза смотрела на открывшееся перед нами зрелище, напрочь забыв про любимые карты. «Ну а что скажет наш штурман?» «Есть идеи, как нам забросить шлюп на шесть миль и не превратить его при этом в груду падающего на землю хлама?» «Я... М -м -м, дочь завидича перевела взгляд с парящего города на Ветрова, потом на меня и... Пожала плечами. «Не знаю, такому нас не учили». «Молодежь!» С непередаваемыми интонациями протянул Святослав Георгиевич и, усмехнувшись, кивнул в сторону ящика со спас баллонами. «Советую одеться потеплее, а потом цепляйте дыхалки и по местам». Услышав приказ Ветрова, медлить нельзя, это я узнал на собственном опыте. Тонны чищенной картошки тому свидетели. Да и Хельга, кажется, неплохо знакома с замашками второго помощника капитана, а потому с места мы сорвались одновременно и уже через минуту вернулись в рубку, утепленная, словно полярники на северном польсе. Хм, Хельга успела одеться за минуту? Где-то что-то сдохло, и оно явно было очень крупным. Ветров окинул нас взглядом и удовлетворенно кивнул. «Удачно мы подошли, как раз к вечерней остановке. Кирилл, ложимся в дрейф. Следи за высотой, а я пойду тоже накину что-нибудь потеплее. Продыхалки не забудьте». С этими словами Святослав Георгиевич перешагнул через комингс и исчез в переходе. «Кирилл, что он задумал?» — повернулась ко мне Хельга. «Хм...» «Пожалуйста, скажи, что задумал Ветров?» Верно истолковало мое хмыканье наш штурман. «Если я правильно понимаю, то он хочет отключить гермозащиту, уменьшив таким образом отток энергии от руноскриптов купола», ответил я на ее вежливый вопрос. «Правильно, но не только», — заговорил вернувшийся в рубку Ветров. «Мы отключим вообще все рунные системы, кроме тех, что необходимы для управления шлюпом». Кстати, холодильный ларь и водоснабжение я уже отключил. Так что если у кого есть желание посетить гальюн, сочувствую. Придется потерпеть до швартовки. Кирилл, отключай вспомогательное и дублирующее. Оставляй минимум. Анимометр, высотометр, охлаждение нагнетателей выключай, виндирект, туда же, освещение в минус, управление огнем тоже. Гермозащита отключилась, и мы это сразу ощутили. В рубку ворвалось гудение нагнетателей. Свист ветра и сквозняк. Хельга побледнела. Кажется, до нее только сейчас дошло, насколько опасной может оказаться грядущая швартовка. Да мне и самому стало не по себе. Хм, ничего не забыли? Ветров окинул взглядом на три четверти погасшую приборную панель, покрутил головой и, заметив небольшой ящик термоса, в котором хранился кофе и горячие бутерброды, выключил и его. Вот теперь точно все. «Ну что, смертнички, покатаемся?» Хельга что-то невнятно пискнула и упала в кресло. «И на что мы подписались, а?» Я перевел взгляд с девушки на Ветрова и нервно сглотнул. Тот ухмыльнулся. «Что застыл, помощник? Доклад давай!» «А, да». Я тряхнул головой, приходя в рабочее состояние. «Хм, высота 36,5, скорость 8 узлов, снос 2 к штирборту». «Крен ноль, дифферент 0. «Малый вперед, Кирилл». Ветров довольно кивнул, резво отбил какую-то радиограмму и утвердился у штурвала. Шлюп начал набирать ход. Спустя полчаса, когда в рубке уже стало ощутимо прохладно, мы оказались почти над самим городом, и в этот момент Святослав Георгиевич, напомнив о дыхалках, отдал приказ на набор высоты. «Стоп, машина!» «Фиксируй положение, Кирилл», отрывисто скомандовал Ветров. «Начинаем подъем. Кирилл, пять щелчков, не больше. И держи вертикаль. Принято. Вертикаль, пять щелчков в минуту». Я кивнул, одновременно перекидывая тумблеры. Сопла нагнетателей послушно развернулись и принялись толкать шлюп вверх со скоростью полкабельтова в минуту. Те самые пять щелчков. Ветров щелкнул тумблером, и на приборной панели перед ним Засветилось зеркало верхнего обзора. Зеркало в прямом смысле этого слова. На его стеклянную крышку, украшенную паутиной прицельного маркера, по желанию оператора, проецируется картинка с любого из перископов, нижнего или верхнего. Такое же зеркало есть и на моем посту на всякий случай. Но в данный момент мне оно не нужно, только отвлекать будет. «Кирилл, не зевай! Уходим из створа!» Я спохватился от резкого окрика Святослава Георгиевича и взялся за двойные рукояти управления вспомогачами, корректирующими нагнетателями. Вообще-то они используются довольно редко, но иногда без них просто не обойтись. Шлюп, конечно, не кит и даже не каботажная селедка, но парусность у него порядочная, и точный вертикальный спуск или подъем без вспомогачей не обеспечить. «Есть контроль, Святослав Георгиевич!» «Наконец-то! Лево 2, стоп! Кормовые 1, стоп!» «Есть створ. Фиксируй». Щелчок кнопки и вертикальные и горизонтальные риски, пересекающие серый овал, изображающий купол шлюпа за стеклом вертикального курсора, обнулились и замерли, чтобы тут же снова попытаться разбежаться в стороны. «Не выйдет. Зафиксированные в горизонтали, послушные моим приказам вспомогачи, не дадут уклониться резвому с заданного курса».